И все же. Я весь день только и делала, что ждала тебя, подглядывала за тобою. В нашей двери был круглый в медной оправе глазок, сквозь который можно было видеть твою дверь. Это отверстие? Нет, не смейся, любимый, даже теперь, даже теперь я не стыжу спроведенных возле него часов, было моим окном в мир. Там, в ледяной прихожей, боясь как бы не догадалась мать Я просиживала в засаде, с книгой в руках, целые вечера. Я была словно натянутая струна, начинавшая дрожать при твоем приближении. Я никогда не оставляла тебя, неотступно, с напряженным вниманием следила за тобой. Но для тебя это было так же незаметно, как напряжение пружины часов, которые ты носишь в кармане, и которое во мраке терпеливо отсчитывают, и отмеряют твои дни, и сопровождают тебя на твоих путях, слышным биением сердца, а ты лишь в одной из миллионов отстукиваемых ими секунд бросаешь на них беглый взгляд. Я знала о тебе все. Знала все твои привычки, все твои галстуки, все костюмы. Я знала и скоро научилась различать всех твоих знакомых. Я делила их на тех, кто мне нравился, и на тех, кого я ненавидела. С 13 до 16 лет я жила только тобой. Ах... Сколько я делала глупостей. Я целовала ручку двери, которой прикасалась твоя рука. Я подобрала окурок сигареты, которую ты бросил, прежде чего идти к себе. И он был для меня священен, потому что к нему прикасались твои губы. По вечерам я сотни раз под каким-нибудь предлогом выбегала на улицу, чтобы посмотреть, в какой комнате горит у тебя свет, и сильнее ощутить твое незримое присутствие. А во время твоих отлучек у меня сердце сжимало со страха каждый раз, когда я видела славного Иоганна, спускающимся вниз с твоим желтым чемоданом. Моя жизнь на долгие недели замирала и теряла всякий смысл. Угрюмая, скучающая, злая склонялась я по дому, в вечном страхе, как бы мать по моим заплаканным глазам не заметила моего отчаяния. Я знаю, все, что я тебе рассказываю, смешные ребячливые выходки. Мне следовало бы стыдиться их, но я не стыжусь, потому что никогда моя любовь к тебе не была чище и пламеннее, чем в то далекое время детских восторгов. Целыми часами, целыми днями могла я рассказывать тебе, как тогда жила тобой, почти не знавшим моего лица, потому что при встречах на лестнице... и я, страшась твоего обжигающего взгляда, опускала голову и мчалась мимо, словно человек, бросающийся в воду, чтобы спастись от огня. Целыми часами, целыми днями могла бы я рассказывать тебе о тех давно забытых тобой годах, могла бы развернуть перед тобой полный календарь твоей жизни, но я не хочу докучать тебе, не хочу тебя мучить. Я только еще расскажу тебе, о самом радостном событии моего детства. И, прошу тебя, не смейся надо мной, потому что, как оно не ничтожно, для меня, ребенка это было бесконечным счастьем. Случилось это, вероятно, в один из воскресных дней. Ты был в отъезде, и твой слуга втаскивал через открытую дверь квартиры только что выколоченные им тяжелые ковры. Старику было трудно, и я, внезапно раскрабившись, подошла к нему и спросила, не могу ли я ему помочь. Он удивился, но не отверг мою помощь. И таким образом я увидела, если бы только я могла выразить, с каким почтением, с каким благоговейным трепетом увидела внутренность твоей квартиры, твой мир, твой письменный стол, за которым ты работал, на нем цветы в синей хрустальной вазе. Твои шкафы, картины, книги. Я успела лишь бросить украдкой беглый взгляд на твою жизнь, потому что верный Иоганн, конечно, не позволил бы мне присмотреться ближе, но этим одним единственным взглядом я впитала в себя всю атмосферу твоей квартиры. И это дало обильную пищу моим бесконечным грезам о тебе во сне и наяву. Это событие, этот краткий миг был счастливейшим в моем детстве. Я хотела рассказать тебе о нем для того, чтобы ты, не знающий меня, наконец почувствовал, как человеческая жизнь горела и сгорала подле тебя. Об этом событии я хотела рассказать тебе еще и о другом, ужаснейшем, которое, вы последовало очень скоро за первым. когда тебе уже говорила, я ради тебя забыла обо всем, не замечала матери ни на кого и ни на что не обращала внимания. Я приглядела, что один пожилой господин, купец из Инсбрука, дальний родственник матери, начал часто бывать и засиживаться у нас. Я даже радовалась этому, потому что он иногда водил маму в театр, и я, оставшись одна, могла без помехи думать о тебе, подстерегать тебя, а это было моим высшим, моим единственным счастьем. И вот однажды мать с некоторой торжественностью позвала меня в свою комнату,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 С трудом промолвила я. «Нет, мы переедем в Энсбург. Там у Фердинанда прекрасная видло». Больше я ничего не слыхал. У меня потемнело в глазах. Потом я узнала, что была в обмороке. Я слышала, как мать полголоса рассказывала ожидавшему за дверью отчиму, что я вдруг отшатнулась и, вскинув руки, рухнула на пол.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 и только прислушивалась и ее швиттайву. Но ты не вышел, не вышел никто. Очевидно, тебя не было дома, а Иоганн тоже ушел за какими-нибудь покупками. И вот я побрела, у в ушах мертвого отзыва звонка, назад, в нашу разоренную, опустошенную квартиру, и в изнеможении упала на какой-то тек. От пройденных мною четырех шагов я устала больше, чем если бы несколько часов ходила по глубокому снегу. Но, невзирая ни на что, во мне ярче и ярче разгоралась решимость увидеть тебя, поговорить с тобой, прежде чем меня увезут. Клянусь тебя ничего другого у меня и в мыслях не было. Я еще ни о чем не знала, именно потому, что ни о чем, кроме тебя, не думала. Я хотела только увидеть тебя, еще раз увидеть, почувствовать твою близость. Всю ночь, всю эту долгую ужасную ночь, я прождала тебя, любимый. Как только мать легла в постель и заснула, я проскользнула в прихожую и стала прислушиваться, не идешь ли ты. Я прождала всю ночь, всю ледяную ночь. Январскую ночь. Я устала. Все тело ломило, и не было даже стула, чтобы присесть. Тогда я легла прямо на холодный пол, где сильно дуло из-под двери. В одном лишь тоненьком платьице лежала я на жестком голом полу. Я даже не завернулась в одеяло. Я боялась, что, согревшись, усну и не услышу твоих шагов. Мне было больно. Я судорожно поджимала ноги, руки тряслись. Приходилось в то и дело вставать, чтобы хоть немного согреться. Так холодно было в этом ужасном темном углу. Но я все ждала, ждала тебя, как свою судьбу. Наконец, вероятно было уже около двух или трех часов, я услышала, как хлопнула внизу входная дверь, и затем на лестнице раздались шаги. В тот же миг я перестала ощущать холод, меня обдала жаром, Я тихонько отворила дверь, готовая броситься к тебе навстречу, упасть к твоим ногам. Ах, я даже не знаю, что бы я, глупое дитя, сделала тогда. Шаги приблизились. Оказался огонек свечей дрожа держалась я за ручку двери. Ты это или кто-нибудь другой? Да, это был ты, любимый, но ты был не один. Я услышала нервный приглушенный смех, шуршание шелкового платья. И твой тихий голос, ты возвращался домой с какой-то женщиной. Как я пережила ту ночь, не знаю. Утром в восемь часов меня увезли в инзурук, у меня больше не было сил сопротивляться».